«Неужели и мы с тобой умертвим друг друга из-за этого красноглазого убийцы?» «Разве эта тварь умеет говорить?» спросил Маугли шепотом. «Что плохого я ей сделал, когда выбросил?» «Нам двоим она не повредит, потому что мы не гонимся за ней. Если ее оставить здесь...» Она, конечно, станет убивать людей одного за другим так же быстро, как падают орехи в бурю. Я не хочу, чтобы люди умирали по шестеро в ночь. Что за беда? Это только люди. Они и сами убивали друг друга и были очень довольны, — сказала Багира. Но все-таки они еще щенки, — а щенок готов утопиться, лишь бы укусить луну в воде. «Я виноват», — сказал Маугли. «Говоря так, как будто знаю все на свете. Никогда больше не принесу в джунгли то, чего не знаю, хотя бы оно было красиво, как цветок. Это...» — он быстрым движением схватил Анкас. «Отправиться обратно к прародительнице Кобр. Но сначала нам надо выспаться». А мы не можем лечь рядом с этими спящими. Кроме того, нам нужно зарыть эту тварь, чтобы она не убежала и не убила еще шестерых. Вырай яму вон под тем деревом. Но, маленький брат, сказала Багира, подходя к дереву, говорю тебе, что кровопийца не виноват. Все дело в людях. Это все равно... — сказал Маугли. — Вырой яму поглубже. Когда мы выспимся, я возьму его и отнесу обратно. На третью ночь, когда белая кобра сидела горюя во мраке подземелья, пристыженная, обобранная и одинокая, бирюзовый анкас влетел в пролом стены и зазвенел, ударившись о золотые монеты, устилавшие пол. — Мать кобр! — сказал Маугли. Из осторожности он оставался по ту сторону стены. Да — Добудь себе молодую, полную яда змею твоего племени, чтобы она помогала тебе стеречь княжеские сокровища и чтобы ни один человек больше не вышел отсюда живым. ха Ах-ха-ха-ха! Значит, он вернулся! Я говорила, что это смерть. Как же вышло, что ты... «Ты еще жив!» Прошелестела старая кобра, любовно обвиваясь вокруг ручки анкаса. «Клянусь буйволом, который выкупил меня, я и сам не знаю. Эта тварь убила шестерых за одну ночь. Не выпускай ее больше!» «Дикие собаки» Самое приятное время жизни началось для Маугли после того, как он напустил на деревню джунгли. Совесть у него была спокойна, как и следует после уплаты справедливого долга, и все джунгли были с ним в дружбе, потому что все джунгли его боялись. Из того, что он видел, слышал и делал, странствуя от одного народа к другому со своими четырьмя спутниками или без них, Вышло бы многое множество рассказов, и каждый рассказ был бы не короче этого. Так что вам не придется услышать о том, как он спасся от бешеного слона из мандлы, который убил двадцать два буйвола, тащивших в казначейство одиннадцать вазов серебра и расшвырял по пыльной дороге блестящие рупии, как он бился долгой ночью с крокодилом Джакалой, в болотах на севере и сломал охотничий нож, а его спинные щитки, как он нашел себе новый нож, еще длиннее старого, на шее у человека, убитого диким кабаном, как он погнался за этим кабаном и убил его, потому что нож этого стоил, как во время великого голода он попал в бегущее оленье стадо и едва не был задавлен насмерть разгоряченными оленями.